Глава четвёртая. Среди единодушных аплодисментов, отчасти безумных, вызванных голосом и манерой начинающего певца, только один слушатель, сидя на кончике стула со сжатыми ногами, с неподвижными руками на коленях, точно египетский бог, был молчалив, как сфинкс, и полон тайны, как иероглиф. Это был учёный-профессор, и знаменитый композитор Порпора. В то время как его любезный коллега, профессор Меллифьоре, приписывая себе всю честь успеха Анзалета, рассыпался перед дамами и низко раскланивался с мужчинами, благодаря их даже за их взгляды, учитель духовного пения стоял, устремив взор в землю с сдвинутыми бровями, с закрытым ртом и точно погруженный в свои размышления. Когда всё общество, приглашённое в этот вечер на большой бал к супруге Доже, понемногу разошлось, у Клавикорта осталось только несколько ярых любителей, несколько дам и выдающиеся артисты. Зустиняне подошёл к строгому маэстро. «Нечего так сердиться на современников, дорогой профессор. Ваше молчание меня не смущает». Вы не хотите поддаться этой пустой музыке и этой новой манере, которые нас пленяют. Ваше сердце раскрылось помимо вас, и в ваши уши проник яд отравы. «Послушайте, сеньор профессор», — заговорила на местном наречии прелестная Карилла, принимая с своим бывшим учителем детскую манеру ученицы. «Вы должны мне сделать одно одолжение». «Прочь, прочь, бессовестная!» — воскликнул учитель, полукрича, отстраняясь с остатком неудовольствия от ласк своей ветреной ученицы. — Что отныне между нами общего? Я тебя больше не знаю. Трать на других твою красивую улыбку и твоё коварное щебетание. — Он начинает смягчаться, — сказала Карилла, взяв одной рукой за руку Анзалета и не переставая другую теребить большой белый галстук профессора. — Пойди сюда, Зота. Преклонись перед самым учёным-учителем пения в Италии. Смирись перед ним, дитя моё, и обезоружь его строгость. Одно его слово, если тебе удастся его услыхать, должно быть для тебя дороже, чем все трубы славы. «Вы были ко мне очень строги, господин профессор», — проговорил Анзалета, склоняясь перед ним с видом слегка насмешливой скромности. «А между тем, моей постоянной мыслью за эти четыре года», было заставить вас изменить ваш жестокий приговор. И если мне это сегодня не удалось, не знаю, станет ли у меня храбрости явиться перед публикой под бременем вашего проклятия». «Дитя моё!» — начал профессор, встав с живостью и проникнутой убеждением, которое делало его великим и возвышенным. Его, который обыкновенно казалось, был таким сварливым, всем недовольным, предоставь женщинам медовые коварные речи. Не унижайся никогда до лести, даже перед твоим старшим, а тем паче перед тем, мнением которого в душе ты не дорожишь. Час тому назад ты сидел там в углу, бедный, неизвестный, в страхе. Вся твоя будущность висела на волоске, зависела от одного звука твоего горла, от малейшего промаха, от каприза твоих слушателей. Случай, усилия, минута сделали из тебя богатого, известного, смелого. Твоя карьера раскрылась перед тобою. Теперь только продолжай начатое, насколько у тебя станет сил. Выслушай ты меня. В первый раз, а может быть и в последний, ты услышишь правду. Ты на дурной дороге. Ты поешь дурно. Ты любишь дурную музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучал основательно. У тебя ничего нет, кроме техники и лёгкости. Ты страстен без огня. Ты умеешь ворковать, чирикать, как маленькая кокетливая барышня, которая прощают, когда она провздыхает то, чего не умеет спеть. Но ты не умеешь фразировать. Ты дурно произносишь, у тебя вульгарный акцент, фальшивый, пошлый стиль. Не отчаивайся, у тебя есть все эти недостатки, но у тебя также есть чем их победить, у тебя есть качества, которых не могут дать ни учение, ни труд. У тебя есть нечто, чего от тебя не могут отнять ни дурные советы, ни дурные примеры. Это божественный огонь. У тебя есть гениальность. Увы, огонь, который не осветит ничего великого, гениальность, которая пропадает за даром. Я вижу в глазах твоих, как я почувствовал это в твоей груди. У тебя нет культа искусства, у тебя нет веры в великих учителей, нет уважения к великим творениям. Ты любишь славу, только славу и для себя самого. Ты мог бы... Но нет, теперь уже поздно. Твоя судьба будет судьбою метеора, судьбою и профессор, надев быстро шляпу на голову, повернул спину и вышел, ни с кем не раскланившись, занявшись мысленно развитием своей загадочной сентенции. Хотя все пытались поднять насмех странности профессора, но, тем не менее, они произвели на всех тяжёлое впечатление, и несколько минут все были под гнётом грусти и сомнения. Анзалета первый стряхнул с себя это впечатление, Хотя то, что он слышал от него, заставило его испытать то волнение глубокой радости, гордости, гнева и соревнования, результатом которого должна была быть отныне вся его жизнь. Казалось, он был только занят желанием понравиться Карилле, и он так сумел её в этом уверить, что она весьма серьёзно в него влюбилась в эту первую же встречу. Граф Зустиняни не особенно её ревновал, и, быть может, он имел свои причины не особенно стеснять её. А кроме того, он больше всего на свете интересовался славою и блеском своего театра, не потому что он гнался за богатством, но потому что он был настоящим фанатиком относительно изящных искусств. Это выражение, по-моему, подходит к известному вульгарному чувству, чисто итальянскому, страстному, без разбора. «Кюльт де культ искусства, выражение более современное, которое не употреблялось никем сто лет назад, имеет совсем другое значение, чем люгу де бузар. Граф был действительно человеком со вкусом, он был люгу, как его тогда понимали, любителем и ничего более. Но удовлетворение этого вкуса было самым важным делом его жизни. Он любил заниматься публикою, занимать её собою, посещать артистов, царствовать над модою, заставлять говорить о его театре, о его роскоши, о его любезности, о его великолепии. Одним словом, у него была преобладающая страсть важного провинциального вельможи — тщеславия. Иметь театр, руководить им было лучшим средством угодить всему городу, доставить всем удовольствие. Он был бы ещё счастливее, если бы мог усадить всю республику к себе за обед. Когда иностранцы расспрашивали профессора Порпору про графа Зустиняне, он всем отвечал. «Это человек, который любит угощать. Он преподносит на своем театре музыку, как за обедом фазанов». Около часу ночи все разошлись. «Анзела?» — спросила Карилла, стоявшая с ним в углублении балкона. «Ты где живешь?» При этом неожиданном вопросе Анзалета почувствовал, что он и покраснел, и побледнел одновременно. Как было сознаться этой блестящей красавице, что у него не было ни кола, ни двора? Ещё в этом было, пожалуй, легче сознаться, нежели назвать ту берлогу, где он проводил ночи, когда не проводил их по доброй воле или по бедности под открытым небом. «Что же удивительного в моём вопросе?» — спросила Карилла, смеясь над его смущением. «Я спрашивал себя», — ответил Анзалета с большой находчивостью, — «какой дворец короля или волшебницы был бы достоин того гордого смертного, который принёс бы в него воспоминания о взгляде любви Кариллы?» «Что хочет этим сказать этот льстец?» — сказала она, посылая ему самый жгучий взгляд из своего дьявольского арсенала. «Что не мне дано это счастье», — ответил молодой человек, «но если бы оно было моим, у меня стало бы гордости желать жить между небом и землёю наподобие звёзд». «Или наподобие Кучали?» — воскликнула певица, заливаясь смехом. «Известно, что морские чайки замечательны своей глупостью, их глупость вошла даже в пословицу» а их неловкость соответствует на венецианском языке нашему выражению «опрометчив, как жук». «Смеетесь надо мною, презирайте меня», ответила залета «Уж лучше это, чем если бы вы обо мне совсем не думали». «Так как ты отвечаешь мне все метафорами», сказала она, «я увезу тебя в моей гондоле, и, если не равно, завезу тебя далеко из твоего дома, вместо того, чтобы тебя подвести к нему. Это будет твоя вина». Если это причина вашего любопытства, сеньора, мой ответ будет короток и ясен. Я живу на ступенях вашего дворца. «Ступай и жди меня на ступенях дворца, в котором мы находимся», — проговорила Карилла, понижая голос. «Зусти не они, пожалуй, осудят снисходительность, с которой я выслушиваю твой вздох». В первом порыве тщеславия Анзалета исчез и бросился с ступеней дворца прямо к гондоле Кариллы, считая секунды по ударам своего опьянённого сердца. Но прежде чем она показалась на лестнице дворца, много мыслей промелькнуло в живой и тщеславной голове начинающего певца. Карилла всемогуща», — говорил он себе, «Ну, — «но что если за мой успех у неё граф будет недоволен мной? Что если из-за меня она потеряет то могущество, которое имеет благодаря графу, и он разлюбит такую ветреную любовницу?» Размышляя таким образом, Анзалета измерил глазами лестницу, помышляя о возможности побега. Как вдруг галерея осветилась факелами, и красавица Карилла, закутанная в горностаевую пелерину, показалась на первых ступенях среди группы кавалеров, ревниво стремящихся поддержать её закруглённый локоть ладонью по венецианскому обычаю, чтобы помочь ей сойти. «Вы там что?» — обратился к Анзалета Гандольер Примадонны. «Входите скорее в гондолу, если имеете на то разрешение, или бегите вдоль берега, сам граф идёт с сеньорою». Анзалета бросился на дно гондолы, не сознавая, что делает. Он потерял голову. Но едва он пришёл в себя, как представил себе удивление и негодование графа, который, войдя в гондолу с своей любовницей, увидел в ней своего дерзкого протеже. Его страх был тем мучительнее, что он длился более пяти минут. Синьора остановилась на лестнице. Она разговаривала, громко смеялась с своим кортежем и спорила по поводу какого-то пассажа. Она повторяла его во весь голос на разные способы. Ее чистый, звонкий голос расстилался по дворцам и куполам канала, как пение петуха, пробудившегося до зари теряется в тишине деревень. Анзалета не в состоянии был больше выдерживать, он решился выброситься из гондолы с противоположной стороны лестницы. Он уже опустил стекло в его бархатную раму и уже перекинул одну ногу, как второй гребец Примадонны, сидевшей на корме, нагнулся к нему и шепнул ему. «Раз что поют, это значит, что вы должны сидеть смирно и спокойно ждать». «Я не знал обычаев», — подумала Анзалетта, и он решил ждать, но не без остатка мучительного страха. Карилла доставил себе удовольствие довести графа до самого носа гондолы, стоя продолжала ещё посылать ему пожелания «Феличиссимонотте», пока не отъехала от берега. Затем села около своего нового возлюбленного так спокойно и просто, точно она нисколько не рисковала ни его жизнью, несобственным благополучием в этой дерзкой игре. «Вы видите Кариллу?» — говорил между тем Зустиняне, графа Барбериго. «Готов прозакладывать мою голову, что она не одна в гондоле». «На чём вы это основываете?» — спросил его Барбериго. «На том, что она всячески настаивала, чтобы я её проводил до её дворца. И вы так мало ревнивы. Я давно излечился от этой слабости». Я бы дорого дал, чтобы наша первая певица влюбилась серьёзно в кого-нибудь, кто бы заставил её предпочесть пребывание в Венеции мечтам о путешествии, которым она меня стращает. Я очень хорошо могу утешиться в её измене, но я не могу заменить ни её голоса, ни её таланта, ни бешеных восторгов публики, которые она пленяет в Сан-Самуэль. Я понимаю, но кто же может быть сегодня счастливым любовником этой безумной принцессы. Граф и его приятель перебрали всех, кого Карила могла заметить и выбрать за вечер. Анзалетта был единственный, о котором они не подумали.